Глава 15. Тасельхов-непоседа отчаянно скучал. Между тем, каждому известно, что на Крине нет ничего опаснее скучающего Кендера. Тас, Бупу и Карамон недавно закончили трапезу, признаться довольно унылую. Карамон пребывал в глубокой задумчивости и за все время произнес всего два или три слова. Он молча сидел за столом и время от времени окидывал рассеянным взглядом окружающее пространство. Бупу и вовсе не присела. Схватив тарелку с едой, она с завидным проворством переправила ее содержимое руками прямо в рот, наученные таким манером на совместных трапезах прожорливого племени овражных гномов. Отставив пустую тарелку в сторону, она столь же быстро опорожнила вторую, потом стремительно принялась за массу в масленке, потом за кувшин с соусом, потом за сливки и сахар. Бупа уже успела наполовину опустошить кастрюлю с молодым картофелем, прежде чем Тасс сообразил, что происходит. Спасти от разорения он успел только солонку. «Ну что же», — сказал Кендер непринужденно и оттолкнул от себя тарелку. Бупа немедленно завладела ею и принялась вылизывать дочиста. «Теперь я чувствую себя намного лучше. А ты, Карамон? Пошли осмотрим местные достопримечательности». «Осмотрим?» — Карамон взглянул на друга с таким испуганным видом, что Кендер сразу стушевался. «Ты спятил? Я не выйду из этой комнаты даже за все сокровища Кринна!» «В самом деле?» — спросил заинтригованный Кендер. «А почему? Расскажи мне, Карамон, что тебя так пугает?» «Я не знаю». Гигант поежился. Тот кругом сплошной ужас. Но я не видел стражи». «Ее действительно нет, и ты мог бы сам догадаться, почему», — проворчал Карамон. стражи здесь не нужна. А ну, посмотри на меня-то, Я видел блеск в твоих глазах, и он мне очень хорошо знаком. Забудь об этом, слышишь? Даже если бы ты сумел выбраться наружу...» Карамон затравленно покосился на дверь. «В чем я сомневаюсь, ты тут же угодил бы впасть к какому-нибудь чудовищу или еще куда похуже?» Глаза Кендера распахнулись от восхищения, однако ему удалось подавить восторженный возглас. Опустив голову и глядя на носки своих ботинок, он покорно изрек. «Да, должно быть, ты прав, Карамон. Я совершенно позабыл о том, где мы находимся». «Я так и подумал», — строго сказал гигант. Потом он обхватил себя за плечи и зевнул. «Я смертельно устал. Мне нужно поспать. Ты и это, как ее там, тоже спите. Ясно?» «Разумеется, Карамон», — кивнул Кендер. Бупу, сытый икая, завернулась в лежащий у камина коврик и подсунула под голову пустую миску. Карамон с подозрением посмотрел на Кендера, и Тас попытался принять самый невинный вид, на какой только может быть способен Кендер, но Карамон строго погрозил ему пальцем. «Обещай мне, что ты не выйдешь из комнаты, ты сельхов-непоседа», — сказал он. «Обещай мне так, как обещал бы Танису, будь он теперь с нами». «Обещаю», — торжественно сказал Кендер. «Обещаю, как я обещал бы Танису, будь он теперь с нами». «Хорошо». Карамон вздохнул и повалился на кровать, которая жалобно застонала под его тяжестью. Веревочная сетка с матрацем провисла чуть не до земли, но Карамону видно было на это наплевать. «Я думаю, кто-нибудь нас разбудит, когда они, наконец, примут решение», — пробормотал он сонно. «Ты действительно хотел бы отправиться в прошлое?» — поинтересовался Тасс, усаживаясь на край своей койки и притворяясь, будто расшнуровывает ботинки. «Ну да, конечно», — Карамон зевнул. «Ничего такого в этом нет. А теперь спи, Тасс». И еще, я хотел сказать тебе спасибо. Ты... ты очень помог мне...» Он не договорил. Голос его смог, и через минуту Карамон уже храпел. досельхов еще некоторое время сидел неподвижно, дожидаясь, когда дыхание воина станет глубоким и ровным. Ждать пришлось недолго. Гигант был измотан физически, да и душевных сил у него оставалось маловато. Глядя на бледное, озабоченное, со следами недавних слез лицо Карамона, Тас испытал непродолжительные угрызения совести. Впрочем, обладая, как и все кендеры, стойким иммунитетом к этой напасти, Тасс без труда справился с собой. Для него угрызения и совести были все равно, что комариные укусы для людей. «Он и не узнает, что я выходил», — тихонько прокрадываясь мимо кровати Карамона к двери, — сказал Тасс самому себе. «И потом, ему-то я не обещал никуда не выходить. Я обещал это Танису, но поскольку Таниса здесь нет, то обещание не считается. К тому же он и сам захотел бы отправиться на разведку, если бы не умоялся так сильно». К тому времени, когда Кендер добрался до бупу, посапывающей под ковриком у очага, Тасс уже полностью убедил себя в том, что Карамон перед тем, как уснуть, сам велел ему отправиться на разведку. Тем не менее, памятуя о его словах, он весьма осторожно взялся за дверную ручку. Но дверь открылась без труда, она даже не была заперта. «Значит, мы не пленники, а гости», — подумал Тесельхов радостно. «Если, конечно, снаружи меня не подстерегает какая-нибудь зверюга». Он осторожно выглянул в коридор и посмотрел по сторонам. «Ничего, никакого чудовища». Разочарованно вздохнув, Кендер выскользнул из комнаты и тихонько прикрыл за собой дверь. Коридор был пустым, голым и холодным. В него выходило еще несколько дверей, но из-под них не пробивалось ни единого лучика света. На стенах не было никаких украшений, даже простых шпалер, а неровный каменный пол никому не пришло в голову выслать коврами. Нигде не было видно ни факелов, ни свечей, ни масляных ламп. Очевидно, маги, выходя по делам с наступлением темноты, освещали себе путь заклятиями. Расположенное в дальнем конце коридора окно пропускало внутрь призрачный свет серебристой луны Солинари, и это было все. Кендера окружал почти что кромешный мрак, и он пожурил себя за то, что не догадался захватить из комнаты свечу. Возвращаться же обратно ему не хотелось. Если бы Карамон вдруг проснулся, то он с просонок мог и не вспомнить о том, что послал Кендера осмотреть окрестности. «Я просто загляну в одну из этих комнат и позаимствую свечку», — решил Тасс. «Возможно, я смогу пожелать кому-нибудь спокойной ночи, это ведь так приятно». Он неслышно шел по коридору. Тише скользить по полу мог только мерцающий лунный свет. У соседней двери Кендер остановился. «Стучаться, пожалуй, не стоит», — подумал он. «Вдруг хозяин уже спит». С этой мыслью он осторожно повернул дверную ручку. Но дверь не поддалась. «Да здесь заперто», — негромко отметил Тасс, от чего то почувствовал значительное облегчение. Теперь ему было чем развлечься в ближайшие пару минут. Вытащив инструменты, он поднес их к лунному свету, чтобы выбрать самую подходящую для этого замка проволоку. «Надеюсь, дверь заперта не магическими штучками», пробормотал таз внутренней холодей от внезапно пришедшей ему в голову мысли. Он знал, что маги иногда прибегают к волшебству, чтобы оградить себя от нежданных гостей. Кендеру эта практика всегда казалась невежливой. Впрочем, рассудил он, в башне высшего волшебства, где проходу не было от магов, едва ли это был самый надежный способ сохранить свое имущество. «Любой может подойти и пробормотать отворяющее заклятие», уговаривал себя Кендер. Никаких сюрпризов он действительно не встретил. Замок легко поддался умелым рукам Кендера, и он, сдерживая радостные волнения, тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Комната была освещена только мерцанием углей в камине. Как Тасс не прислушивался, он не сумел уловить ни храпа, ни сонного дыхания, поэтому, смело переступив порог, он уже не беспокоился, что невзначай потревожит чей-то сон. Его глаза быстро отыскали в темноте постель, но, как он и ожидал, она была пуста. Никого. «Значит, никто не будет возражать, если я позаимствую здесь одну маленькую свечечку», прошептал Кендер, весьма довольный своей деликатностью. Он очень не любил беспокоить других. Отыскав какую-то щепку, Тас поджег ее от углей и запалил свечу. В полутьме расцвел маленький, но яркий огонек, и в его уютном свете Кендер с головой погрузился в любимое занятие — внимательное изучение диковинного имущества обладателя комнаты, который, в силу случайного стечения обстоятельств, отсутствовал. Про себя Тас отметил, что владелец комнаты отнюдь не был аккуратным человеком. Примерно два часа спустя, осмотрев уже немало комнат, Кендер возвращался обратно усталый, но весьма довольный. Кошели и сумочки на его поясе изрядно потяжелели и оттопырились. В комнатах Тасс обнаружил огромное количество занятных вещей, которые он всерьез намеревался вернуть хозяевам поутру. Большинство из них он взял со столов, куда вещицы были довольно небрежно брошены, что могло означать только одно – они не очень-то нужны их обладателям. Немало вещей Тас подобрал и на полу, он был совершенно уверен, что они потеряны хозяевами, а несколько предметов Кендер буквально спас из карманов одежды, явно предназначенной в стирку. Взглянув вдоль коридора, Тас испуганно замер. Из-под двери комнаты, которую он покинул, отправляясь на разведку, пробивалась наружу полоска яркого света. Карамон. Кендер растерянно вздохнул, однако уже в следующее мгновение в голове его родилась уйма уважительных причин, по которым ему пришлось покинуть комнату. К тому же он надеялся, что Карамон, быть может, еще не успел его хватиться. Возможно, Карамон разжился где-нибудь гномьей водкой, и теперь ему не до бедного Кендера. Обдумывая такую вероятность, Тас на цыпочках подкрался к двери и прильнул к ней ухом. За ней были слышны голоса. Один из них, писклявый и тоненький, Кендер опознал сразу «Бупу». Второй? Второй голос был ему смутно знаком, но он никак не мог припомнить, когда и при каких обстоятельствах его слышал. «Хорошо, я отправлю тебя к Верховному Плопу, если ты в самом деле туда хочешь. Но сначала скажи мне, где он, твой Верховный Плоп». В голосе человека Кендеру почудилось легкое раздражение и усталая покорность. Очевидно, он задавал этот вопрос не в первый раз. Тасс заглянул в замочную скважину. Бупу, выдирая из волос остатки еды, чудом уцелевшей в миске, которую она использовала вместо подушки, с сомнением разглядывала высокого мага Валой Мантии. Теперь Тас припомнил, где слышал этот голос. Это был один из членов конклава, который задавал вопросы Парселиану. «Верховный Блоб!» — с негодованием возразила Бупу. «Нет, Верховный Блоб! Верховный Блоб дома! Ты отправить моя домой!» «Конечно, конечно! Но где твой дом?» «Там есть Верховный Блоб!» «А где Верховный пло... Блоб?» — безнадежно спросил Алый Мак. «Дома!» — ядовито ответила Бупу. «Моя уже говорит твоя раньше! Много раз! У ну, твоя там, под капюшон, есть уши?» «А, твоя глухой!» Бупу, наклонившись к своему дорожному мешку, на мгновение исчезла из поля зрения Кендера. Когда она снова выпрямилась, в руке у нее была очередная дохлая ящерица, к хвосту которой был крепко привязан нагрызок кожаного шнурка. «Моя лечить! Твоя воткнуть хвост в ухо и...» «Благодарю», — поспешно сказал маг. «Я слышу хорошо, уверяю тебя. Ты только скажи, как называется место, где ты живешь. Как его называют другие...»